Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, вид. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Дне всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа проси. Удай, Господи во мир, наверное, наставник, хранитель души телес наших у Господа проси. Господи. Прощение и оставление грехов и прогрешений наших у Господа проси. Добрых и полезных душам нашим и, мира, мира, и Господа проси. Живота нашего в мире и покаяния, и у Господа просит. Ой, Христианские кончины живота нашего безболезненный непостыдный мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просит. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и признадиву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Кресту Богу предади. Тебе, Аминь.